Ваймс полубежал, полуспотыкался о мокрые булыжники. Он задыхался и опаздывал. Так не бывает. Проносились в его голове безумные мысли. Герой всегда разделывает чудовище под орех и всегда появляется в самый последний момент. Только, наверное, этот последний момент прошел пять минут назад. «Да и не герой, я вовсе. Я в плохой форме, и мне надо бы промочить горло, а зарплата моя — пара долларов в месяц, не считая плюмашных. Это не заработок героя. Герой грабаствует королевство и принцесс, регулярно делают физические упражнения, а когда улыбаются, то солнечный луч играет у них на зубах и загорается звездочкой. Дзынь! Сволочи они эти. Герой. Глаза щипала от пота. Волна адреналина, которая вынесла его из дворца, отхлынула и теперь требовала платы за труды. Он споткнулся и ухватился за стену, чтобы не упасть, а тем временем, как рыба, выброшенная на песок, хватал ртом воздух. И тут в поле его зрения попали какие-то фигуры на крыше. «О нет!» — подумал он. «Они ведь тоже не герои. Интересно, они хоть понимают, во что ввязались?»